Глава 43. Что у нас на завтрак? Я чертовски голоден. Алекс заваривал чай для себя и Жизель, когда девушка зашла на кухню и достала из холодильника бутылку молока, при этом поморщившись. «Я не знаю. Кажется, я вчера надышалась краски, и теперь меня тошнит от одной мысли о еде». Она сделала пару больших глотков прямо из бутылки, а через несколько секунд уже неслась в ванную, прикрывая рот ладонью. Капитан застыл посреди кухни, сжимая кружку с чаем в руках. «Жизель?» Он пришел в себя через несколько минут и теперь стучал в дверь ванной комнаты. «Уходи, я не хочу, чтобы ты это видел». «Лиса, открой дверь». «Нет». По ту сторону послышался звук воды в кране, а потом тихие всхлипы. «Жизель, открой эту чертову дверь, или я ее выломаю». И Алекс действительно уже готов был сделать это. Несколько секунд тишины, и замок щелкнул. Девушка сидела на полу, сложив ноги по-турецки, и вытирала слезы. Алекс покачал головой и присел перед ней в такой же позе. «Лиса, ты ничего не хочешь мне сказать?» Он с подозрением смотрел на нее, хотя сам уже начинал понимать, что может с ней происходить. Все эти перепады настроения, реакции на запахи, быстрое переутомление, головокружение и, наконец, сегодняшняя тошнота. Я забыла купить противозачаточные месяца полтора назад. Жизель в ужасе опустила глаза, смотря вниз на свои руки теребящие штанины пижамных брюк. Я заметила, что они закончились, когда я раскладывала наши с тобой витамины на каждый день, и подумала: вот сегодня заеду в аптеку и вечером доложу. И забыла. Столько всего происходило: Даниэль, учение, свадьба, суд. И теперь ты. Я не знаю. Жизель выдохнула, пытаясь успокоиться. Было странно разговаривать с ним о таком. И страшно. Под его нахмуренным взглядом она чувствовала себя привинившимся подростком. Да и сама мысль о ребенке пугала ее до чертиков. «У меня не было месячных уже два раза. Но ты же знаешь, с нашей работы это нормально. Поэтому я...» Боже, Алекс, прости. Она снова всхлипнула, закрывая лицо руками. А Алекс расхохотался, притягивая ее к себе и усаживая на свои ноги. Ему казалось, что сейчас она может взлететь в небо и без своего самолета. «Это же... это так ужасно! Я подвела тебя!» Парень только громче засмеялся, откидываясь спиной на пол. «Алекс, если это так, я... я... наверное, нужно сделать...» Жизель заплакала сильнее, приходя в еще больше ужас от того, что собиралась произнести. Смех резко прервался, и Алекс серьезным лицом сел, хватая ее за плечи и слегка встряхивая. «Ты с ума сошла? Прости. Жизель не вздумай даже думать об этом. Но... Ты что, не злишься на меня?» Девушка уставилась на него широко открытыми от удивления глазами и даже перестала плакать. «А ты что, серьезно думала, что я потащу тебя на аборт?» Руки Алекса на ее плечах сжались сильнее от захлестнувшего его возмущения. «Да как она?» «Нет, я не знаю. Я в панике». «Черт, лиса!» — простонал капитан и взял ее лицо в ладони. «Я люблю тебя. Я женился на тебе, хотя обещал себе, что никогда в жизни этого больше не сделаю. И после этого ты допускаешь мысли о том, что я буду не рад нашему с тобой ребенку?» Алекс? «Боже, это совершенно неожиданно и абсолютно не вовремя!» «И это никогда не будет вовремя!» — уже спокойнее сказал он. А Жизель только всхлипнула и уперлась лбом в его грудь. «Глупая!» Капитан обнял ее, осторожно поглаживая по спине и чувствуя, как все внутри него наполняется теплом и трепетом. «Какая же ты иногда у меня глупая!» «А как же моя работа?» – разочарованно протянула Жизель, прижимаясь к широкой груди парня, где обычно чувствовала себя уютно и спокойно. «Никуда не денутся твои самолеты. Конечно, о полетах на год-полтора придется забыть, но ты сможешь помогать техникам или работать на базе. Ты же знаешь, что это совсем не то. Знаю, малышка, придется чуть-чуть потерпеть. Но оно того стоит, вот увидишь». Жизель едва заметно кивнула, вытирая нос кулачком, но через несколько секунд резко отстранилась. «Господи, Алекс, что я несу? Работы? Полеты?» Она зажмурилась, выдыхая. «У нас будет ребенок, а я совсем не о том думаю». И девушка робко улыбнулась. «Ну, слава богу!» Алекс снова взял ее лицо в свои ладони и большими пальцами нежно погладил по щекам, стирая дорожки слез. «Я знаю, мы этого не планировали. зная, что ты хотела подождать. Но очень надеюсь, что когда первый шок пройдет, ты почувствуешь то, что чувствую я». Сжав хрупкие пальчики, он приложил ее руку к своей груди, где бешено колотилось сердце. «Сегодня утром ты в который раз сделала меня самым счастливым. Алекс, а если... что если я не справлюсь?» Жизель выглядела такой потерянной, что Алекс закусил краешек губы от досады и нахмурился. Привыкнув к ее рассудительности, порой он забывал, какая она маленькая и в глубине души неуверенная в себе. А сейчас, когда ее и так обычно бурлящие эмоции были подвержены еще и влиянию гормонов, не было ничего удивительного, что девушку кидала из крайности в крайность. «Лиса, ты пилотируешь истребитель». Да так, что не каждый опытный мужчина-летчик сможет. Благодаря тебе Даниэль скоро будет жить с нами. Ты справишься с чем угодно. К тому же с этим тебе не придется справляться самой. Ты же помнишь, что у тебя есть я. Господи, Алекс, ты же даже готовить не умеешь. Жизель легко засмеялась сквозь вновь потекшие слезы. И капитан облегченно выдохнул, улыбаясь ей. «Ты научишь меня, а я научу тебя тому, что знаю про детей». Правда, о первых месяцах жизни мои знания очень поверхностные. «Будем учиться вместе?» «Будем учиться вместе». Живот Алекса заурчал, и Жизель снова засмеялась. Напряжение и страх отступали. «Завтрак?» «Было бы неплохо». Алекс согласно кивнул. «И, видимо, мое обучение начнется прямо сейчас». «Я обожаю тебя, ты знаешь?» Жизель повисла на нем, обняв руками за шею и обхватив ногами за пояс, пока капитан осторожно вставал с пола. Да, она его обожала, любила и каждый раз удивлялась, как так вышло, что этот невероятный мужчина выбрал именно ее. Знаю, Лиса, знаю. Верховный суд США по штату Нью-Джерси постановил. И кажется, Жизель даже перестала дышать, сидя на неудобной деревянной скамейке и сжимая руку Алекса. Ее сердце колотилось как бешеное, не желая успокаиваться в ожидании вердикта. Передать Даниэле Райта под полную опеку отца Александра Райта в зале суда. Ответчика Кэтрин Кортес ограничить в родительских правах и разрешить видеться сыном в оговоренное с отцом время. Решение обжалованию не подлежит. По залу пронесся стук молотка, и капитан сначала прижал к себе Жизель, а потом тут же раскрыл свои объятия, поворачиваясь к сыну, который сидел через проход на скамье рядом с Кэтрин. Девушка пылала яростью и прожигала Алекса и Жизель гневным взглядом. Даниэль же подскочил со скамьи и метнулся к отцу, счастливо смеясь. «Теперь я буду жить с тобой и Эль?» – с надеждой спросил он. «Да, малыш, со мной и Эль». Алекс с нежностью взъерошил волосы мальчика, не переставая ему улыбаться. «И мне не придется возвращаться в тот большой скучный дом? Только если ты сам этого захочешь». «Нет, нет, папа, я не хочу. Не отдавай меня». Даниэль испуганно замотал головой, сильнее сжимая пальчиками плечи отца. И Алекс снова обнял его, чтобы успокоить. Шш, не отдам, никогда не отдам». Сидя перед сыном на корточках, он все прижимал его к себе, не смея поверить, что все наконец-то позади. Что он может забрать его домой, о чем мечтал самого его рождения, потому что даже несмотря на заверения адвоката, они боялись, что в последний момент что-то может пойти не так. «Обнимешь, Жизель, она очень переживала». «Обниму, обниму, обниму!» Даниэль отстранился и тут же протянул руки к мнущейся рядом девушке, которая сразу же опустилась на колени и обхватила его руками, чувствуя невероятный трепет в душе. «Эль, не плачь, а то у тебя нос будет красный!» И девушка рассмеялась от той серьезности, с которой Даниэль на нее посмотрел. В такие моменты он еще сильнее был похож на Алекса, И, стирая слезы, она ругала себя за то, что в который раз не может сдержаться. Еще несколько таких месяцев, и у нее, кажется, начнется обезвоживание. «Даня, ты хочешь забрать какие-нибудь вещи из дома мамы?» «Нет, пап, я уже все забрал». И он показал им маленький рюкзачок, висящий на его спине, как будто никогда и не сомневался, что сегодня отправится жить в новый дом. «Может, тогда вы подождете меня в парке рядом, пока я закончу с документами?» «Хорошо», — согласно кивнула Жизель и, поцеловав Алекса в уголок губ, протянула руку Даниэлю. «Как насчет мороженого для Эль и Эль?» «Да», — ребенок довольно подпрыгнул, хватая ее ладонь. «Я хочу...» «Шоколадное?» «Да, шоколадной поливкой и шоколадной присыпкой. Да», — мальчик весело смеялся, пока они вдвоем шли по коридору здания суда. а уже через несколько минут с удовольствием облизывал верхушку мягкого пломбира в рожке, сидя на лавочке в сквере и выглядя невероятно довольным. Что-то наш папа задерживается. Покончив с мороженым, они решили прогуляться в тени высоких деревьев, спасающих от летней жары, и проходили уже третий круг по многочисленным дорожкам, когда Жизель обеспокоенно посмотрела на часы. «Вон он!» Даниэль указал на отца на противоположной стороне улицы и потянул девушку к дороге. «Дани, подожди, я не могу так быстро». Жизель остановил его перед пешеходным переходом, крепко держа за руку и дожидаясь, пока проедут машины. Алекс, улыбаясь, махнул им рукой, и девушка, убедившись, что машин нет, шагнула на дорогу, выпустив руку бегущего к отцу ребенка. Она не успевала за ним. Узкая строгая юбка и такие непривычные каблуки не давали быстро двигаться. Когда Даниэль забежал на тротуар, она была еще на середине пешеходного перехода. Как в замедленной съемке, Алекс видел, как из-за угла с визгом резины вывернула машина и понеслась на жизель, повернувшуюся на звук и замершую на месте. Он едва успел выскочить на дорогу, и, схватив ее за плечи, оттолкнуть, падая вместе с ней на асфальт, когда такой знакомый черный Мерседес, виляя из стороны в сторону, пронесся в нескольких сантиметрах от того места, где стояла девушка. А через пару секунд капитан уже инстинктивно закрывал Жизель собой. дернувшись от громкого резкого звука, раздавшегося в десятки метров от них, когда машина Кэтрин в заносе врезалась в одно из деревьев. «Даниэль, стой на месте!» — бросил Алекс через плечо, и мальчик, собирающийся кинуться к ним, замер, не смея ослушаться такого тона отца. «Лиса!» Капитан осторожно похлопал Жизель по щекам и облегченно выдохнул, когда она открыла глаза. «Алекс? Ты как? Ал, где Дани? Жизель в панике вцепилась руками в его плечи. «На тротуаре с ним все хорошо, ты в порядке?» Лежа на ней, Алекс с беспокойством смотрелся в ее лицо. «Все нормально, только ты меня сейчас раздавишь». После его слов страх отступил, и Жизель мягко ему улыбнулась, а капитан тут же перекатился на бок, вставая и поднимая ее на ноги. «Папа!» Стоя на тротуаре, Даниэль испуганно переминался с ноги на ногу. Вокруг уже собирались люди. Вовсю гремели сигналы полицейской машины и скорой помощи. Недалеко от останков «Мерседеса», сплющившегося вокруг дерева, на асфальте сидела как будто потерянный Кэтрин, успевшая выпрыгнуть на дорогу. Алекс довел Жизель до тротуара и прижал к себе ее и сына, не сводя глаз с бывшей жены. Жизель проследила за его взглядом и отстранилась. — Она была за рулем? — Да, это ее машина. Девушка различила смесь злости и беспокойства в его голосе и успокаивающе погладила по груди. — Иди узнай, как она. Может, нужна помощь. Я останусь с Даниэлем. Я не оставлю вас. Нужно отвезти тебя в больницу. Алекс, со мной все хорошо. Просто испугалась. А ей, скорее всего, действительно нужна помощь. И как бы сильно она не презирала Кэтрин, Жизель знала, что как будет правильно, и ей и Алексу будет спокойнее, если уезжая они будут знать, что Кэтрин не пострадала. «Ты у...» Алекс удивленно приподнял нахмуренные брови, но Жизель не дала ему договорить. «Я уверена, иди». И нежно поцеловав ее в макушку, он быстрым шагом направился к бывшей жене, которую уже поднимали на ноги. Жизель не слышала, о чем они разговаривали, бурно жестикулируя, но через несколько секунд Алекс уже помогал ей забраться в машину скорой помощи. «Эль!» Даниэль осторожно подергал ее за юбку, привлекая внимание, и Жизель, оторвав взгляд от Алекса, теперь разговаривавшего с полицейским, присела на корточки, морщась от легкой боли в содранных коленках. Локоть левой руки, которым она ударилась, когда упала, тоже соднила. «С Кэтрин все будет хорошо?» «Да, малыш, я думаю, да». «Я так испугался за тебя». Нижняя губа мальчика дрожала от едва сдерживаемых слез, и он доверительно цеплялся за руки девушки. «Ох, милый!» Жизель прижала к себе ребенка, чувствуя, что и сама успокаивается от его близости. Сердце уже билось ровно, а ноги перестали трястись. «Я в порядке, а мы с тобой скоро полетим домой». Мы с папой сделали для тебя комнату, и нам не терпится узнать, понравится она тебе или нет. Хочу посмотреть на свою комнату. Даниэль шмыгнул носом и утер его маленьким кулачком. И посмотришь через несколько часов. Подошедший к ним Алекс был зол и сдерживался из последних сил. Разговор с бывшей женой явно не доставил ему удовольствия. Поехали в аэропорт». Я хочу забрать вас из этого чертового города, пока эта сумасшедшая еще что-нибудь не выкинула». «Она что сделала это специально?» Жизель встала на ноги, ошарашенно заглядывая парню в глаза, как будто ждала, что он сейчас скажет, что пошутил. «Да». Капитан скрипнул зубами, а потом резко одной рукой притянул Жизель к себе, утыкаясь носом ей в макушку. Второй рукой он крепко держал за руку Даниеля. «Ты точно в порядке?» Его пальцы практически невесомо коснулись живота девушки, и звучал он уже гораздо мягче, хоть и чертовски волновался за нее. «Точно, просто немного напугана и очень хочу домой». «Поехали. Нам больше нечего здесь делать. Пусть Кэтрин сама разбирается в том, что натворила». «Папа, мы что, правда будем жить на настоящей военной базе?» Даниэль с восторгом прижался носом к стеклу машины, рассматривая проносящийся мимо пейзаж. Это был очередной из миллиона вопросов, которые он задал им, пока они летели из Атлантик-Сити в Монтгомери и теперь ехали из аэропорта домой. Правда, рассмеялся Алекс, сжимая руку сидящей рядом Жизель и чувствуя какое-то невероятное умиротворение. Вот теперь все было так, как и должно было быть. Вот теперь его маленькая семья была в сборе. Наконец-то вместе. И я смогу посмотреть, как вы с Эль летаете? «Мы с тобой обязательно посмотрим, как летает папа». Сидя боком на переднем сиденье, Жизель обернулась к мальчику, с улыбкой наблюдая за его восторженным нетерпением. «И не один раз. А ты? А когда-нибудь потом и я». Они пока еще не сказали Даниэлю о том, что у него будет брат или сестра, решив сначала дать ребенку какое-то время, чтобы освоиться на новом месте. «Класс!» Даниэль вернул ей счастливую улыбку и снова приник к стеклу. А из моего окна видно взлетную полосу. А меня пустят в кабину пилота, а?» И он снова атаковал их еще сотни других вопросов, пока они, наконец, не добрались до квартиры и не показали мальчику детскую комнату. «Вау!» И Жизель облегченно рассмеялась, утыкаясь носом в плечо Алекса. Она боялась, что они переборщили с красками, когда оба решили, что после той музейной обстановки, в которой до этого жил Даниэль, ему захочется чего-то более детского, яркого и цветного. «Это все мое?» Даня восхищенно рассматривал различные книги на полках, наборы для рисования и игрушки. «Конечно, это же твоя комната, все в ней для тебя». Жизель мягко подтолкнула замеревшего на пороге мальчика, и тот нерешительно прошел внутрь. «И я могу рисовать на этой стене?» Он указал на специальное белое покрытие во всю стену, рядом с которым на полочке лежал набор разноцветных маркеров. «Да, разбойник, все, что захочешь». Алекс был доволен, чертовски доволен и улыбался чаще, чем обычно, совершенно забыв о произошедшем в Атлантик-Сити. «Класс!» Протянул Даниэль, уже не обращая никакого внимания на взрослых, и занялся исследованием своих новых вещей, пытаясь в одно мгновение охватить как можно больше. «Жаль, что мы здесь ненадолго», – зашептал Алекс, прижав к себе Жизель одной рукой за плечи и наблюдая за сыном. «Почему ненадолго?» – девушка подняла на него вопросительный взгляд. «Ну, я подумал, что нам понадобится больше места, когда...» Он положил большую ладонь на ее еще плоский живот и заглянул в любимые серые глаза, заискрившийся счастьем. Ну, Алекс, здесь нет квартир с большим количеством комнат. Мы можем найти готовый дом в городе, или я бы мог построить его таким, каким бы ты хотела его видеть. Ал, уже Зель прихватила дыхание. Она всегда мечтала о своем доме. Ш -ш -ш. «Если бы я знал, что ты опять начнешь плакать, не сказал бы тебе об этом». Парень только сильнее прижал ее к себе, пальцем стирая слезы с ее щек. «Прости, ничего не могу с собой поделать. Это все дурацкие гормоны». И они оба засмеялись, переводя взгляд на Даниэля, который уже вовсю что-то рисовал на стене. В тот вечер они кое-как уложили перевозбужденного ребенка спать после того, как к ним заходили Крис с женой и дочерью, которой была на год младше Дани, и, наконец-то, уставшие добрались до спальни. «Кажется, ему понравилось Эшли», — Жизель хихикнула, переодеваясь в пижаму. «Ему пять лет, Лиса, о чем ты говоришь?» «О первой детской влюбленности. Дани не сводил с нее глаз весь вечер, а Лесе тоже заметила». «Значит, у него появится здесь хотя бы один друг». Алекс забрался в постель и потянул девушку на себя, устраивая ее на своей груди. «Ага, а лет через десять...» «Жизель, перестань. Я вот сейчас совсем не готов к таким темам». Парень нахмурился, выключая ночник у кровати. «Нет, он пока даже думать об этом не хотел, особенно после такого насыщенного дня». но в голове сразу посыпались пункты серьезных мужских разговоров, которые вел с ним отец в подростковом возрасте. «Ему придется стать настоящим мужчиной, прежде чем я позволю ему хотя бы задуматься о подружках». Жизель легко рассмеялась, поглаживая Алекса по груди и потираясь носом о его колючий подбородок. «О, строгий папаша в деле! Боюсь представить, что будет, если вдруг у нас будет девочка!» и она уже спокойно реагировала на мысли о том, что у них будет ребенок. Их жизнь менялась, Алекс менялся, она сама менялась. И Жизель безумно нравилось все то, что с ними происходило, все то, что они приобрели за последнюю пару месяцев. В комнате повисла тишина, а через несколько минут Алекс выдохнул, прикасаясь губами к ее макушке, и произнес тихим благоговейным шепотом. «Лиса, подари мне дочь». с такими же рыжими кудряшками и веснушками, как у тебя. И Жизель улыбалась, проваливаясь в сон в объятиях самого любимого настоящего мужчины.